Эта вендетта началась в Кемберлендских горах между семействами Фолуэлл и Гаркнес. Первой жертвой кровной вражды – пала охотничья собака Билла Гаркнесса, тренированная на опоссума. Гаркнессы возместили эту тяжелую утрату у в главу рода Фолуэллов. Фолуэллы не задержались с ответом, они смазали дробовики и отправили Билла Гаркнеса вслед за его собакой в ту страну, где опоссум сам слезает к охотнику с дерева, не дожидаясь, чтобы дерево срубили. Вендетта процветала в течение сорока лет. Гаркнесов пристреливали через освещенные окна их домов, за плугом, во сне, по дороге с молитвенных собраний, на дуэли, в трезвом виде и наоборот, поодиночке и семейными группами, подготовленными к переходу в лучший мир,